Глава 20. Рыба моей мечты. «Вы уверены, что все хорошо?» Глядя на пачку денег, спросил Фудзивара. Рядом мелькишила его маленькая дочка, а кицуня пытался ее догнать. Кажется, она вообще не поняла, что произошло. «Да, все отлично», — кивнул я, наблюдая, как японские городовые крутят бедного, в прямом смысле, лавочника. «А все почему?» потому что не надо шутить с магами. А все было достаточно просто. Этот прохиндей не захотел отдавать деньги, а я не захотел портить праздник, разнося все вокруг. Поэтому под одобрительные крики окружающих мы вызвали органы правопорядка. Свидетелей много, и они подтвердили факт журничества. Также я показал, как именно он дурил людей. Вот его и скрутили. «Кто молодец? Миша молодец!» Но для городовых молодец был Фанеров Евгений. Все же день выдался отличный, и даже эта маленькая деталь не смогла омрачить его. Да и вообще, можно это посчитать плюсиком в карму хорошего человека? В итоге мы с Фудзербарой и маленькой Тихира разминулись, когда дошли до источников. Девочка устала и начала клевать носом. Но за что ей отдельное уважение, она не стала хныкать и просить папу пойти домой. Мужчина просто увидел, как Тихира пытается не заснуть на ходу, взял ее на руки и, попрощавшись, потопал прочь. «Хороший он человек», — глядя ему вслед, сказала Маша. «Ага. Да и девочка очень хорошая. Кстати, а сколько времени?» «Еще три часа до встречи», — Маша хотела посмотреть на водопад и местное озеро. «Времени полно». А дальше мы вместе с процессией прошли в национальный парк. Кинули монетку у озера и посмотрели на каменное божество высотой в несколько метров. По деревянному мостику мы попали на поля цветов. Маленькие круглые островки растений располагались на разных уровнях. Некоторые цветы свисали, что создавало примечательную палитру красок. Тут и белые лилии, и цветущая сакура, и хризантемы. Удивительно, как они используют метеоритные удобрения, восхитилась Лора, сканируя вообще все вокруг. Яблони не должны цвести в это время года. Что есть, то есть. Это потрясающее зрелище, и должен признать, японцы умеют создавать красивую атмосферу. «Пойдем посмотрим фейерверк», — предложил я, подставляя локоть. «С удовольствием, Михаил», — Маша мягко взяла меня и вздохнула. «Эх, жаль, времени мало. Я бы еще погуляла». «В Токио у нас будет куда больше времени». Что-то укусило меня за ногу. Точнее, кто-то. Птицуня тоже устал ходить. Все же его маленькие лапки сделали куда больше шагов, чем наши. Он недовольно фыркнул и зевнул. «Понял, приятель. Давай тогда ко мне». На этот случай я заранее засунул в карман легкий платок и сделал из него небольшую переноску, куда и запихнул уставшего лисенка. На обратном пути я купил воды, фруктов и потихоньку скармливал все ему. А он только чавкал и смешно фыркал, когда попадались косточки. Мы дошли до набережной, где открывался красивый вид на соседний город через реку. Там также собрался народ в ожидании фейерверков. Ребят мы так и не встретили, только когда мы проходили мимо порта, увидели вдалеке пробегающего Женю. Нет, не так. Убегающего Фанерова. Вообще, картина забавная. Он пробежал между домов в соломенной шляпе. Где он ее достал? В руках здоровенный лосось. Когда он скрылся, через пару секунд следом за ним пробежали несколько торговцев, выкрикивая ругательство на японском и размахивая всевозможными разделочными ножами. Я с Машей спокойно проводили эту сцену взглядом и, не сговариваясь, пошли дальше. «Может, нам?» — начала Маша. «Даже не хочу знать. Нет. Ни слова про Фанерова». Маша только улыбнулась и прижалась ко мне. Когда же мы попали на набережную, то я слегка разочаровался. Ожидая увидеть просторную смотровую площадку, где будет мало народу, мы натолкнулись на узкую длинную дорожку с деревянными перилами. Народу столько, что все сгрудились плечо к плечу и только чтобы посмотреть на кульминацию праздника. Речной порт Утреннее солнце встало над портом, создавая духоту и влажность. Моряки еще до рассвета выгрузили ночной улов, и теперь проверяли состояние кораблей, ели, играли в карты, отдыхали, в общем, занимались своими делами. Дальнейшая судьба улова их не особо интересовала, так как они знали, что рыба попадает на оптовый рынок, куда истекаются все крупные покупатели ресторанов, сетевых магазинов или киосков. Конечно, тут была самая дешевая цена, минимум наценки и отличное качество. Также это место любили туристы, особенно когда только привозят рыбу. В четыре утра начинаются разгрузки, и многие подтягиваются к пяти. Ушлые и любопытные приезжают еще раньше, но, как правило, самый ажиотаж часов в десять и до полудня. Большая часть рыбы распродана, и только запоздалые лавочники или простые домохозяйки забегают сюда, чтобы купить свежих морепродуктов подешевле. А выбор был большой. Благодаря тому, что в море попадает метеоритный камень, а также монстры, корабли научились обороняться от них. Большинство рыболовных суден было покрыто магалитом. Да, не самое дешевое удовольствие, но оно окупалось буквально за год. Все же и улов тут отменный. Лососи и тунцы под полтонны отлично окупали себя. Были случаи, когда рыбина достигала веса в тонну, и все благодаря метеоритным остаткам. Такие рыбехи улетали прямо с аукциона, который располагался тут же в порту. За одну такую махину можно купить себе приличный дом с садом, и даже еще останется, чтобы безбедно жить. Но были и минусы. Например, запах. Рыбные потроха хоть и утилизировали специальными котлами, сжигая в чинах, но все же без вони никуда. Тут все пропиталось запахом рыбы, креветок, миди и прочими морскими гадами» если случайно упасть в портовом рынке, то одежду необходимо как можно быстрее застирать, чтобы запах не остался навсегда. Хотя рядом находились бытовые магазинчики даже на такой случай. Они продавали специальные порошки на основе метеоритных материалов, которые отлично выводили запахи. Все товары продавались в огромных ангарах, которые могли с легкостью вместить в себя несколько дирижаблей. Всего в порту их было штук пять и человеку без маленькой тележки с мотором или мотоцикла просто не обойти все за один день, даже за два. На каждом ангаре висели огромные часы, чтобы народ примерно представлял, когда был последний привоз. Вообще, это больше дань старой традиции. Японцы почему-то не любили брать в порт часы. Ходили байки, что они фанили из-за близкого расположения к морю, где обитают огромные монстры. Именно эти часы над первым ангаром сейчас показывали 14.37. И к нему подошли трое молодых людей, два парня и девушка. «Эх, как же тут прекрасно!» — вздохнув полной грудью, сказал Женя Фанеров. Рядом продавец вывалил рыбе потроха в печь и громко рыгнул. «О да, красота так и прёт из каждой щели», — скептически сказала Вика. Которая смотрела на это все с нескрываемым отвращением. Вообще она не понимала, на кой черт поперлась вместе с этой парочкой. Все же так хорошо складывалось. Могла бы сейчас с Виолетой, Светой и Аней ходить по бутикам искупать японскую одежду. Она тут так хороша. Но нет, поперлась за чем-то за Арнольдом, хотя она прекрасно понимала, на кой ляд. Эта парочка, фанеров Женя и Аксаков Арнольд, могли сделать что угодно, оставшись одни. От гражданского переворота до банального смертельного исхода. Да, эти два чудика были настолько непредсказуемы, что могли просто случайно погибнуть. Почему-то Вика в это и верила. «Я бы попробовал сашими и гунканы», — мечтательно произнес Арнольд. «Ага», — хмыкнула Вика. «Это апорт. Тут максимум, что могут сделать, — это нарезать свежую рыбу. Ну и приготовить ее на решетке. На, больше не рассчитывай». «Хватит языками чесать!» «Я хочу попробовать все, а времени у нас не так много», — топнул ногой Фанеров и направился в ангар. Когда они зашли внутрь, то сразу пожалели, что не надели одежду попроще. Хоть время не самое ходовое, но народу было с лихвой. У каждого прилавка толпились бабки, какие-то торгаши среднего звена и простые зеваки. Цепкие взгляды магов-истребителей тут же подметили парочку карманников, но каждый отреагировал по-своему. Арнольд только пожал плечами. Фанера уже потрогал маленький кинжал за спиной, как раз для подобных случаев. А Вика просто притворилась, что не видела, как мужик срезал кошелек у бабки. «По порядку», — приказным тоном сказал Фанеров и направился в центр. «Я уже говорил, что отлично разбираюсь в рыбе и морских деликатесах». «Нет, куда уж нам?» — без интереса сказала Вика. «Но нам определенно интересно». «Да, расскажи». С неподдельным интересом кивнул Арнольд. А Вика в очередной раз пожалела, что пошла с ними. «Я пробовал блюда разных стран», — начал манерно говорить Женя, когда они подошли к прилавку с кальмарами. «Морские довольно специфичны, но вкусны по-своему». Продавцом был мужчина среднего возраста с тонкой повязкой на лбу и в разделочном фартуке. Он почтительно поклонился. «Добрый день, господа! Что желаете?» «Мы желаем сделать пробу». — надменно сказал Фанеров, ткнув пальцем прямо в кальмара. Тот слегка дернулся. — Не положено, но могу вам сделать эксклюзивное предложение и дать попробовать гребешок. — Ох, — закатил глаза Фанеров, — давай. После того, как ему дали белое маленькое нечто, он удивленно поморщился. Но быстро глянув на товарищей, которые с интересом наблюдали за ним, Женя только улыбнулся и проглотил гребешок. Сперва Фанеров побледнел. Потом позеленел. Сделал пару рвотных позывов, но сдержался, и его лицо наконец приобрело розовый оттенок. Гадость, не стесняясь в выражениях, сказал он. А ну пошел отсюда! не сдержался продавец. Как ты смеешь оскорблять мой товар? Все это было выловлено сегодня утром. Панеров почему-то вжал голову в плечи и виновато отошел. Вика же, наоборот, хотела вступить в спор с этим японцем, но Арнольд потянул ее за собой. Что это сейчас было? — удивилась она. — Я решил, что он недостоин того, чтобы я брал у него товар, — сказал Фанеров. — Букая и икая. — Ты точно раньше ел эти продукты? — прищурилась Вика. — А ты сомневаешься? — фыркнул он. — Я был в Японии столько раз, что тебе не снилось. Тут свой менталитет и многие вещи вам, туристам, не понять. Он умудрился выпитьить грудь, но при этом постоянно морщился. Все же аромат гребешка еще витал во рту. «Просто у тебя такое лицо, как будто тебя сейчас вырвет», — пояснил очевидный Арнольд. «Раз таки», — махнул рукой Фанеров. «Вон, видишь, лежит шляпа. Она предназначена для тех, кто покупает самую крупную рыбу у продавца». «Это кто тебе такое сказал?» — удивилась Вика. Все же она читала про Японию и про культуру рыболовства и о таких дурацких обычаях не слышала. «Просто надо знать места», — улыбнулся Женя и подошел к прилавку с рыбой. «Уважаемый Он пощелкал пальцами. Продавец, огромный толстый мужчина с тесаком, удивленно оценил троицу и подошел ближе. Слушай, я хочу вон ту фарель, бесцеремонно ткнул пальцем в витрину Женя. Самую большую. Уверенно, господин. Еще как? Давай быстрее! Он помахал кошельком. Мне же дадут эту соломенную шляпу? Что? удивился толстяк, не понимая, что происходит. Шляпу. Да, шляпу! повысил голос фанеров и демонстративно взял грязный головной убор с прилавкой и нацепил на голову. «Ну, берите!» Продавец просто включил цену шляпы в итоговую сумму. «Вам завернуть!» — поинтересовался он. «Естественно!» — закатил глаза Женя. «Понаберут по объявлению!» В итоге весь первый ангар они гуляли с килограммовой форелью в руках. Панеров держал ее как самое ценное, что у него было в жизни. Гуляя между прилавками, он продолжал пробовать все подряд, меняясь в лице, как хамелеон, чем удивлял Вику все больше. Арнольд же вообще в какой-то момент пропал. Панера уже продолжал говорить каждому продавцу, что его товар не самого лучшего качества, и что вот где-то там он ел и вкуснее. Вика же начала понимать, что они изначально сделали большую ошибку, когда только пришли на рынок. Еще и Арнольд куда-то пропал. «Так, Женя...» Она схватила его за локоть и потащила к выходу. «Стой тут! Никуда не уходи! Я сейчас найду Арнольда, и мы пойдем смотреть второй ангар!» Она не смогла придумать ничего лучше, но Фанеров клятвенно заверил ее, что не сдвинется с места. Когда же девушка растворилась в толпе, Женя начал гладить свою покупку, как любимое домашнее животное. «Погоди, моя дорогая, скоро ты окажешься на столе, и я разделаю тебя на мелкие кусочки!» шептал он, выпучив глаза в одну точку. «Моя дорогая Орен, уже заждалась. Ты будешь отличным поводом, чтобы скрасить наш вечер за кружечкой саке и бочкой икры. Ты же пойдешь на сашими. Я помню, я знаю, как делать суши. Они тебе понравятся, дорогая Орен». В какой-то момент, заболтав сам себя, Женя решил, что времени прошло достаточно — десять минут. И раз Вики с Арнольдом нет, то они просто ушли, оставив его одного. А значит, можно идти и никого не ждать. Что он, собственно, и сделал. Проходя ангар за ангаром, он пару раз ловил мелких воришек, которые намеревались украсть его деньги, но он ловко выхватывал кинжал и делал легкие уколы. До крови, но не смертельные. Больше как порезы. Когда до встречи оставался час, он решил проверить телефон. Вдруг звонила Орен или ребята. «О, одиннадцать сообщений!» Удивился Фанеров. Все они были от Вики и три от Арнольда. «Ты где?» «Мы же договорились, что ты никуда не уйдешь. Женя, ты где?» «Мы стоим на месте встречи. Фанеров, еще 10 минут, и мы уходим. Мы уходим. Все, мне надоело, болван. Мы ждали тебя час. Ну и пошел ты, мы в центр. Прикинь, Жека, я купил кальмара. Вика сказала, что твоя рыба протухнет. Я думаю, что она не протухнет». «Ой, какие обиженки!» «Могли бы подождать», — фыркнул Женя. Времени оставалось мало, надо было возвращаться. Он вышел из последнего ангара и почти вышел из порта. «Эй, ты! Окунь!» — окликнули его из темного угла ангара. Фанеров не привык отзываться на такую фамилию, поэтому он просто пошел дальше. «Эй, ты! Слышь!» — ему в спину прилетел приличный камень. Но для мага это пустяк. «Я с тобой говорю!» «Что? Кто посмел?» — моментально срываясь в истерику, завопил Фанеров. Из тени вышли те же воришки, которых он почикал. А вместе с ними пришли и продавцы, которым он отнесся крайне пренебрежительно. Даже тот здоровяк, у которого он купил рыбу и шляпу, стоял сзади и деловито проверял нож на остроту. «Ребята говорят, что ты простой народ травмируешь и ведешь себя как-то некультурно. Плохие вещи про товар говоришь, а он весь свежий», сказал лысый поджарый японец в одних холщовых штанах. На бритой голове была повязка, а в руках разделочный нож. Полная херня! сплюнул на землю Женя. Рыба мерзость, а эти ваши гребешки я чуть не блеванул. Половина товара сырая и не соленая. Японцы переглянулись, опешив от такой предъявы. Парин, ты идиот, или да? Это же рынок, а не ресторан. Кто тут будет тебе солить и перчить? Может, ты еще хотел, чтобы мы стол со скатертью накрыли? И все залились смехом. Сгиньте, от рябья. Ваши потоки бесцельны. Я не буду хвалить ваш товар», — фыркнул Фанеров. «А кто сказал, что нам нужна твоя похвала?» — моментально стал серьезным главарь. «Достаточно твоего кошелька. Но и рыбка пригодится. Так что оставь все и вали нахрен». «Что? Вы хоть знаете, кто я? А мой отец? Даже он знает, кто я!» — взвизгнул Фанеров. На стене вышли человек двадцать. Мысли Фанерова Жени «Всего двадцать?» «Да я их сейчас раскатаю». «Нет, стоп. А если они повредят рыбу?» «Такого я не могу допустить. Вдруг Арен не понравится изрезанная рыба?» «Может бросить рыбу в воздух и попробовать всех убить, пока она в полете?» «Нет, никаких убийств. Ребята будут недовольны. Они мои друзья. Нельзя. Женя. «Нахрен, блин, держись!» «Господа, пардон», — поклонился Фанеров и пропустил от них прочь. «Лови его. — крикнул главный китаец, и вся толпа ринулась за ним. «Рыба весит около сорока килограмм! Он не убежит далеко!» Как же сильно они ошибались. Пробежав несколько кварталов, они выбежали на набережную, где народ ожидал фейерверка. Он должен был начаться с минуты на минуту, а фанера все убегал. «Он направился в сторону рабочих кварталов!» — крикнул один из преследователей. «Если начнется салют, мост между берегами поднимут!» «Прибавили!» ряфнул тот самый толстяк, в чей шляпе сейчас бежал Фанеров. Женя же только думал о том, как бы не повредить рыбу. Дыхалка у него даже не сбилась, но вот одежда знатно провоняла рыбешкой, что ему не особо нравилось. И вот уже впереди показался раздвижной мост. Светофоры мигали красным, предупреждая о том, что проезд закрыт, и сейчас мост будет подниматься. Тут у Фанерова появился гениальный план. Забежав на мост, он прибавил скорости, Его преследователи даже не думали отставать. В какой-то момент мост дернулся, и центр разошелся на две половинки. «Опс!» — выдохнул Женя и добавил энергии в мышцы для ускорения. И тут начался салют. Бедные преследователи успели остановиться в самый последний момент и вынуждены были наблюдать, как на фоне разноцветных огней фейерверка молодой парень с рыбой в руках и соломенной шляпе летит на ту половину моста. «Кому расскажешь, сочтут за умалишённого. Но все же Фанеров допрыгнул, чему был страшно рад, ведь рыба не пострадала.